накапливающих свои богатства насилием и грабежом. Амос разоблачал правящую знать, проклинал царей, князей, военачальников, которые, как и богачи, живут в каменных палатах, спят в кроватях из слоновой кости, питаются отборными ягнятами и телятами, пьют вино из золотых чаш, натирают своё тело бальзамом и бросили заботу о тяжёлом и в бедственном положении народа и так далее. Мы, изучавшие тогда в детстве Библию, чувствовали, что Амос костит царей и богачей. И нам это очень нравилось. Но мы, конечно, тогда не критически относились к этим пророкам, которые, отражая недовольство народных масс и критикуя угнетателей, извали к терпеливому ожиданию спасения от Бога и его мессии. Они звали к борьбе с угнетателями бедного народа. В детстве я, естественно, этот последний вывод не понимал. Зато я помню, как в 1912 году в Киеве, когда мне пришлось выступать против сионистов, Я хорошо и удачно использовал и привёл в ней слова Амуса с соответствующими большевистскими выводами. О Босс говорил я, разоблачал и проклинал таких богачей, как нынешние ваши сионистские киевские миллионеры Бродские, Гинзбург и другие, с которыми вы всеонисты зовёте нас, рабочих и бедняков, объединиться в якобы единой еврейской нации. Они уповали на то, что Бог их накажет, и вон мессия спасёт нас. Но мы, рабочие, сегодня не будем ждать наказания Божьего Бродским и Гинзбургом и спасения нас мессией. Но вместе со всеми революционными рабочими России, всех наций, будем бороться с капиталистами всех наций, чтобы уничтожить гнёт угнетателей, богачей и их правящих покровителей. Но недолго длилась моя учеба. Вскоре оба учителя уехали. Нелады между ними форсировали их отъезд. Кончилась и моя учеба в этой школе, которая расширила мои знания и дала мне базы для подготовки в порядке самообразования экзамену за четыре класса городского училища и для осуществления моей мечты о дальнейшей учебе. Во всяком случае, здесь реально я ощутил великую роль школы и учителей, даже такой несовершенной школы, в которой я учился в Мартыновичах. Но мне хочется еще добавить что в Мартыновичах я не только получил минимум знаний, но и расширил свой кругозор политический, приобрел много нового в понимании отрицательных сторон существующего царского строя. Село Мартыновичи было волосным центром. Оно было больше нашей деревни, и в нем было побольше кулаков и зажиточных, и больше бедняков. Центр волосного правления с его старшиной Ребриком был грозой не только для крестьян, но и всех жителей, кроме, конечно, богатеев. Беднота всех наций остро испытывала на себе гнёд существующего царского строя, непосредственно брушившегося на неё через волосное правление ило старшины и урядника, которые по своему произволу толковали и применяли законы царской империи. Сколько раз, например, мы дети наблюдали душераздирающие сцены, когда выталкивали, а то и выбрасывали на улицу из волостного правления оборванных бедняков, приходивших в волость жаловаться на старосту или на богатея кулака ободравших их как липку или приходивших просить отсрочку по платежам недоимок по налог. Были такие же сцены с бедняками-ремесленниками. Одни ревели, другие ругались крепко